Урок седьмой. Действенный анализ. Проходных персонажей не бывает. На втором занятии мы говорили о том, что даже персонаж едва мелькающий в тексте должен произнести свою кушать по донатах, чтобы перед читателем пускай на миг возник живой человек. Это как в жизни. У нас нет ни времени, ни возможности узнать что-либо о большинстве людей, которые каждый день проходят мимо. но по ним видно, что они не статисты, что они настоящие. Так же должно быть и в литературном произведении. Оживить героя, занимающего в книге много места, легко. Вы можете про него рассказать, показать поступки, дать ему высказаться, даже подслушать его мысли. Самое трудное – оживить меманс. Но если у писателя это не получается, волшебный эффект переноса в другую реальность не возникнет. Сравним эти две пьесы и скульные программы: "Горе от ума" и "Ревизор". У Грибоедова герой со всех сторон окружён какими-то масками театра, но не людьми, а ходячими функциями. У Гоголя же даже Бобчинский с Добчинским существуют с собственной жизнью, остающейся за рамками представления, но и явно ощутимой. При том, что это почти близнецы, одного с другим не спутаешь. Не перебивайте, Пётр Иванович, пожалуйста, не перебивайте. Вы не расскажете, ей богу не расскажете. Вы пришептываете, у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Разве не грибоедов расчеловечивает несимпатичный ему московский бымон специально? Ему и нужно показать живого человека в окружении мертвенной толпы и нескладных умников, лукавых простяков, старых зловещих стариков, дряхлеющих над выдумками вздор. Но в театральном спектакле текстуально невнятную сущью или плоского фамусова вытянет игра хороших актёров. Вам же придётся труднее, чем Грибоедову. Режиссёр и актёры вам на помощь не придут. Поэтому пишите не по Грибоедовски, а по Гоголевски. Я не случайно завёл разговор о театре. К правильному обращению с эпизодическими действующими лицами мы научимся у Станиславского. Как вы помните, его система подготовки спектакля предполагает застольный период. Актёры сидят за столом и вживаются в свои роли, анализируют действия персонажей. Точно таким же действенным анализом всегда занимаюсь и я. Любое произведение для меня начинается с файла персонажей. Я должен знать всё про людей, которые даже мельком появляются в создаваемом мною мире. характер, биографию, мотивировку поступков. Если звучит имя, оно не может быть случайным, и придумать его нельзя, его нужно угадать. А кликнешь персонаж чужим именем, он не отзовётся. Как угадывать правильное имя, я не знаю, и научить вас этому не смогу. Обычно я определяю имя на слух. Бормочу разные варианты, пока не щёлкнет Я тогда мне не хватает терпения, и тогда персонаж не оживает. Это авторский провал, от которого у меня потом остаётся чувство вины. К сожалению, в любой из моих книг, кроме людей, которые для меня вполне живые, есть тени, всего лишь исполняющие положенные им функции. Когда-то в самом начале писательства я пробовал двигаться от обратного, не от персонажа к имени, а наоборот. Я гулял по старинному кладбищу, читал надписи на памятниках, и некоторые имена вдруг превращались в лица. Дальше можно было попробовать представить, что это за человек и какая у него была жизнь. Иногда завязывалась какая-нибудь увлекательная история. Однажды из надписи на могиле в Ново-Иерусалимском монастыре даже возник двухтомный роман. Впрочем, я отвлекся от темы занятия. Итак, наша задача – населить художественный текст живыми людьми. Мы возьмем жанр, в котором проходные, неразъясненные персонажи в принципе невозможны. Ну а жанре в разделе «Задания». Сначала опишу фактуру, с которой нам предстоит работать.